Глава шестая Уверен, что не я один напряженно размышлял о том, с легкой душой, в сделанном замечении Логаша, пока мы пробирались глубже в лабиринт туннелей, составляющих гнездо амбулов. Мысль о том, что эти коридоры делило с нами неопределённое число хорошо защищенных хищников, была не очень-то успокаивающей, и мы двигались еще больше осторожностью. Лабиринт оказался удивительно протяженным, как и заметил техножрец. Если бы нам пришлось пройти каждый метр его, мы бы еще находились здесь в то время, когда императору пришла бы пора зайти с трона. Подобные верования стали весьма распространены, когда приблизился перелом тысячелетий. Каэн не был, конечно, настолько суеверным для того, чтобы хоть сколько-то верить в эти народные байки, но, как и многие другие, он использовал эту фразу как метафору для начала М42, до которого в тот момент, естественно, оставалось еще 68 стандартных лет. Но, к счастью, в этом не было необходимости. «С моими инстинктами жителя Улья, знаниями логаша в ксенологии и показаниями Успекса, мы с каждым шагом увереннее ориентировались в планировке этого места. Вы имеете хоть какое-то представление, сколько здесь этих штуковин?» Спросил я Логоша, когда был уверен, что нас не слышит ни один из солдат, кроме, конечно, Юргена, на самообладание которого я мог положиться целиком и полностью. Но запугивать остальных, если ответ окажется столь же дурным, как я предполагал, не стоило. Логош на секунду будто бы задумался... Или посоветовался с внутренним голосом, что было вполне возможно, потому как я знаю множество техножрецов с аугментическими банками данных, встроенными в то, что у них осталось от мозгов. Но с другой стороны, прислушиваться он много к ощущениям от легкого несварения желудка. Судя по протяженности системы тоннелей, принимая принимая за верное ваше предположение о том, что амбулы прибыли на одном космическом острове с орками. Начал было логаш. Последняя догадка не была верной, как мы вскоре выяснили. Но время их прибытия все равно совпало, так что практически никакой разницы в конце концов не оказалось. Но раскаты огня лазерных ружей дальше по тоннелю и неразбериха криков, отдававшихся гулким эхом в тесных и переплетающихся тоннелях, прервали его. Я активировал свой микропередатчик. «Гриффин, что происходит?» – спросил я. «Огневой контакт! Еще одно существо!» Её голос звучал четко и без паники, так что ситуация, кажется, была под контролем. Но я все равно поспешил вперед, не желая отставать от основной огневой мощи отряда на тот случай, если звуки боя привлекут остальных зверей. То не больше полудюжины», — Закончил фразу Логаш с пыхтением поспевая за мной. Без сомнения, он испытывал то же стремление оказаться поближе к солдатам отряда, что и я, только еще сильнее, поскольку был единственным из нас совершенно безоружным. Было ли в нем еще достаточно мяса, чтобы заинтересовать амбула? Конечно, спорный вопрос, но размышление об этом стоит отложить до лучших времен, решил я. Вероятно, теперь уже меньше, добавил техножрец, когда прекратилась стрельба. Это стало определенным утешением. Амбул все-таки оказался не самой крепкой тварью из всех, кого мне доводилось встречать в бою. Информация о Логаше о том, что мы вряд ли обнаружили их в очень большом количестве, была несомненно обнадеживающей. Новая жертва нашей охоты лежала в нескольких метрах впереди, в более широком тоннеле, ответвившемся от того, по которому мы следовали. Тело, окруженное солдатами, было покрыто глубокими прижжёнными ранами от попаданий лазерных снарядов. Верхист тяжело дышал, дрожал в возбуждении и отмахивался от назылью внимания внимание отрядного медика. Сквозь дыры в шинели на передней части его легкой нательной брони были видны зарубки. Из разговоров я понял, что Амбулу как раз удалось подойти на расстояние вытянутой руки, когда солдат в конце концов смог завалить тварь. «Хорошая работа», — похвалил я, похлопав его по спине. «Никогда не не показать солдатам, что я о них забочусь. Даже если в действительности это не так». Эверхе слабо ухмыльнулся в ответ. «Настойчивые мелкие фрагеры, верно, сэр?» «Да, приходится постараться, прежде чем успокоишь». кивнул согласился я. Что, конечно же, косвенно напомнило всем, что со своим-то я расправился лично. Бросив мимолетный взгляд на останки, я задал себе вопрос. «Не тот ли это амбул, которого я же подранил в первый раз?» Но Вархиас превратил это в такое месиво, расстреливая на автоматическом режиме огня, что на нем не осталось целого места. «Да ещё и быстро!» — согласился Вархиес. Похоже, что тварь набросилась на него в главном тоннеле сразу, как только он вошел в него. Солдату удалось только поднять оружие, прежде чем чудовище подбежало вплотную. «Интересно». Барматониум напомнил себе логош. Он рассматривал стены тоннеля и вновь возился с Ауспексом. Через мгновение он повернулся ко мне. «Я полагаю, что мы нашли один из основных проходов». «Этот тоннель действительно казался гораздо шире тех, по которым мы следовали прежде». «И это значит?» – спросил я. Техножрец пожал плечами, и я заметил, что его белая одежда уже изрядно запачкана. Это была далеко не самая практичная форма для того, чтобы сражаться в тоннелях, но, очевидно, ему не пришло в голову переодеться перед выходом. Или у него просто не было другой? «Основная камера должна быть на конце этого прохода». Логош неуверенно посмотрел в обе стороны вдоль коридора. Я осторожно проанализировал его слова. «Основная камера... Это что?» Пришлось спросить мне. Техножрец ответил с энтузиазмом истинного натуралиста. «Центральное гнездо, нара. амбулы — социальные животные, с сильно развитым семейственным инстинктом. Обычно они собираются вместе, когда не охотятся или... Вархес! спросил я. «Откуда пришло существо?» Логош моргнул с несколько обижным видом, Его так внезапно перебили как раз в то время, когда он, по его мнению, переходил к самому интересному. Солдат ткнул большим пальцем за быстро остывающую тушу, которая теперь была обведена по земле темно красным нимбом замерзшей крови. «Оттуда!» – показал он. Моё чувство направления внезапно заработало на полную, и я понял, что солдат простёр руку как раз в сторону линии Орочья осады. Чувство мрачного предвкушения навалилось на меня. Если бы оно возвращалось в гнездо, то несло бы добычу, чтобы разделить ее с остальными. Своевременно вставил Логош. Кольцо света от люминаторов не выхватывало из темноты ничего, кроме раскрученного амбула. Это был ответ на наш вопрос. А значит, мы не могли завершить нашу разведывательную миссию в этих тоннелях без того, чтобы пройти сквозь пещеру, полную таких же чудовищ. Замечательно. Но какой бы сжимающей внутренности ни представлялась эта перспектива, мысль, что орда орков просочится через тоннели, чтобы убить многих из нас, Была еще менее приятной. Сосредоточиться! приказал я. Будьте готовы вести плотный огонь! Гриффин кивнул и сразу же приглушенно наорала на Хейл и Симпу, которые тупили свои боевые ножи, пытаясь отрезать голову амбулла Я до определенной степени шутил, когда говорил о том, что надо захватить с собой трофеи. Но кажется, по меньшей мере двое солдат восприняли все совершенно буквально. Выдвигаемся! отщеканила Гриффин. По командам, прикрывая комиссары шестереночку! Логош выказал значительно больше здравого смысла, чем обычно, сделав вид, что не расслышал последнего. Я должен признаться, что почувствовал себя несколько легче при мысли, что все остальные будут прикрывать мне спину. Если вы недоумеваете, для чего Гриффин понадобилась такая забота о моем или Логош о благоденстве, то я, видимо, считался наилучшим экспертом касательно любой информации, которую мы можем собрать. А Логош... Ну, скажем просто, что Кастин не хотел еще больших разборок с Адеппус Механикус из-за его гибели, вдобавок к тем обычным спорам, которые она с ними вела. Мы осторожно двинулись к центру лабиринта. Наши чувства напряженно ловили любой признак движения во тьме. Мы обсудили, не погасить ли честь лиминаторов, чтобы стать менее очевидной целью, но если верить что это все равно не принесло бы никакой пользы, твари отлично видят в темноте. Техножрец стал объяснять, каким образом это им удавалось, но я все равно ничего не понимал, Так что вскоре перестал его слушать. Согласно Магас биологос они ведят скорее тепло, чем свет. Это достаточно невероятная концепция, должна признаться, но недавно получив возможность посмотреть через систему темного света Тау, я могу признаться на личном опыте, что этот феномен может быть достигнут техноколдовством. Полагаю, не лежит за рамками вероятного и возможной, что он может встречаться в природе. Вторая команда шла впереди, Гриффин уже начал проявлять здравый смысл, характерный для бывалых командиров — и осталась позади, чтобы контролировать действия всего отряда. Сюда же карта... ПРО, капрал, руководящий второй огневой командой, отослал в архиеза, чтобы медик мог за ним присматривать, а впереди идущим поставил дрера. ПРО — помощник руководителя отряда, солдат из низшего сержантского состава, который берет на себя командование, если сержант гибнет. Когда отряд разделяется на огневые команды, что, как вы уже заметили, является стандартной практикой в 597-м, Поро обычно берет на себя командование второй из них, когда-то оказывается отрезанной от первой и, соответственно, от руководства сержанта. Это имело определенный смысл, потому как Вархиез был еще довольно дерганным после близкого знакомства с Амбулом. Но я бы предпочел оставить его на прежнем месте. В таком состоянии солдаты склонны устраивать дикую пальбу при любом постороннем шорохе. Я бы предпочел, чтобы в этом случае перед Вархиезом не оказалось ничего, кроме врага но, с другой стороны, я держался позади него, так что мне было до определенной степени все равно. Йорген, Логаш и я следовали в середине, держась на разумной дистанции между ведущей огневой командой и теми, кто прикрывал нам спину. Я хотел оставаться как можно дальше от угрозы для себя, если бы любая из этих групп столкнулась с врагом. Конечно, я прекрасно осознавал меня амбулов проделывать ходы прямо сквозь лёд, но я держал ушки на макушке, паранойю, возведенные на полную, и пока не замечал вибрации, выдающих приближение нового зверя. «Ну и как они на вкус?» – спросил Юрген. Я перестал отсекать от сознания болтовню Логоша о жизненном цикле, социальном устройстве и местах обитания амбуллов, чтобы понять, добрался ли он, наконец, до полезной информации. Судя по тому, что техножрец говорил, на пустынных мирах было предпринято несколько попыток о одомашнить этих тварей как удобный источник мясопродуктов. С заметным отсутствием всякого успеха, говоря по правде, их способность к ритью делает практически невозможным содержание в неволе так что те человеческие колонии, которые пытались этим заниматься, вскоре обнаружили под боком превосходящие их по численности сообщества опасных хищников. «Как мне рассказывали, похоже на Грокса». Логош выглядел несколько смущенным, так что я ободряюще похлопал его по плечу. «Отлично», — заявил я. «Отправим команду на сбор тушек, которые останутся после зачистки гнезда». Дело в том, что перерабатывающая установка могла предоставить нам лишь десяток разновидностей блюд из зеленоватой соевой порсли. Она уже начала приедаться, несмотря на то, что была свеженькой, прямо из баков с рассадой. «Конечно, мы привезли собственные припасы, но все равно, ничто так не подняло бы мой боевой дух, как добрый свежий кусок бифштекса. К тому же эти существа закусывали нашими шахтерами, так что ответить им сходной любезности было просто справедливо». «Хорошо придумано, сэр!» — с удовольствием произнес Юрген. Лога же позеленел настолько, что этого не могла скрыть даже многочисленная угметика. Возможно, он был вегетарианцем. Если вообще еще утруждал себя приемом пищи.